Глава тридцать с е ь От кого это вы собрались защищаться? Примеришь красное платье в полоску, которое сегодня принесла портниха, улыбнулась я. Подберем к нему украшения. Адель кивнула, и мы устроили импровизированный показ мод. По очереди принесла шкатулку полные украшения Кибеллы, которые достались ей по наследству. Я побоялась примерять эти драгоценности. Мало ли прилетит от демона умерший, зато Адель веселилась на полную катушку. Крупные сверкающие камни делали девочку старше, и внезапно меня кольнула мрачная и болезненная мысль. А что, если я никогда не смогу иметь своих детей с таким-то подержанным телом, и эта девочка мой последний шанс обрести ребенка? Я молчаливо замерла, и Адель тут же это подметила. Что-то случилось? спросила она, скорчив кокетливую р о ж и ц у а затем, когда я не отреагировала, бросила в меня вязаную повязку, расшитую россыпью мелких бриллиантов. Переживаю, что не молодею. в Здохнула, увернувшись от снаряда и рассмотрев подкинутое украшение, приложила его к голове. Такое мне уже носить нельзя. Выгляжу как молодящаяся пенсионерка. Как кто? хихикнула Адель. Как н е л е п а я старушка, неуместно и смешно. Хочешь, найду тебе молодильную м а з ь Подбежала Адель, взяв меня за руки. Она рабочая, её мама делала. Вот только я так и не стала ей пользоваться. Не люблю что-то вонючее на лицо мазать. Брр. А тебе то куда молодеть? Засмеялась в ответ. Мама говорила, что красоту надо беречь с детства. м а з ь на травах. Меня её запах жутко бесил. Мама всё просила, чтобы я занялась кожей. Но мне нравилось больше читать книги. Адель сникла, опустив голову, загрустила, вспомни в о м а м е а я по хулигански дотронулась до краешка ее носа. Неси, попробуем, что за м а з ь вдруг лет на двадцать помолодею. Это вряд ли, но я поищу. Адель села рядом и в к р а т ч и в о с п р о с и л а у тебя тогда получалось что-то почувствовать в упражнениях для верховых н магов? Я пожала плечами, сама не знала ответ. То есть. Что-то я, конечно, почувствовала, но ведь Грем говорил, что у темных этой способности нет, а значит, возможно, я просто сама придумала, нафантазировала, что у меня получилось. Вспомнила то удивительное единение со всем сущим из долины теней и словно вновь оказалась там, в родном доме. Мира, ты засыпаешь? Адель помахала перед моими глазами ладошкой. Наверное, засмеялась в ответ. Пора по кровати, б е с е н о к Завтра я еще несколько раз попробую сделать то упражнение и расскажу, как получилось. Ты сама тоже попробуй. с т ь м у й ты почти справилась. Пора брать новые вершины. Куда там? – пробормотала девочка. Я верю, что получиться может у каждого, нужно только приложить усилия. Обняла ее и чмокнула в лоб. Спокойной ночи, б е с е н о к Адель не хотела уходить, и мне пришлось сослаться на усталость, хотя время было позднее, заснуть я никак не могла. перебирала в голове воспоминания о долине теней как настоящие драгоценности. Верный страж Марбас лежал возле кровати и посапывал. Мне уже хотелось вернуться обратно в край тёмных и снова почувствовать, что меня любят и ждут. С утра я нарядилась как на праздник. Должен был вернуться Адэр, и я рассчитывала показаться ему во всей красе. Выбрала ярко-голубое платье из мраморного бархата. И попросила Агнесу уложить мои рыжие волосы густыми волнами. Не знала, в какой именно час вернется муж, нужно было быть при параде с самого с утра. Получив от горничной шпильку, что платье слишком роскошное для утреннего урока магии, я с гордым видом дала понять, что готовлю сюрприз для мужа. Могли бы посоветоваться, госпожа, продолжила Агнеса колкости. Я знаю господина с детства, он никогда не интересовался модницами. Платье, украшения нужны только чтобы покрасоваться перед другими дамами. Я сердито дернула плечом. Хочу быть красивой и для самой себя тоже. Отчеканила в ответ. Любой мужчина оценит женщину, которая нравится самой себе. Благодарю. Перехватив у Агнесы расческу и отложив ее в сторону, процедила. Я попью чай с яблоками. Можете не волноваться о моем завтраке. Вышла из спальни, выдохнув напряжение, и только когда спустилась на кухню, поняла, что сглупила. Можно было и правду узнать у Агнесы, что дракон ценит в женщинах. Если горничная знает его с детства, то наверняка рассказала бы много любопытного. В голову тотчас полезли мысли о смерти к и б е л ы и Адери, и я с трудом смогла впихнуть в себя два кусочка яблока к чаю. Не знаю, как теперь буду чувствовать себя рядом с ним, если он действительно убийца. Хотя по роду службы он и так убийца, сникла окончательно. Ему не в первый раз убивать. На урок г р э м у я пришла уже в разобранном состоянии, хотя темный маг между делом не упускал момента, чтобы отвесить в ы ч е р н н ы й комплимент моему платью, волосам и глазам, которые теперь горят еще ярче. Мысли летали где-то между долиной теней и преступлением дракона. При сборе трав лучше использовать защитный круг. продолжил читать лекцию Грэм и меня будто пронзило током. Я буквально подпрыгнула на месте и настойчиво подняла руку, чтобы задать учителю вопрос: расскажите нам, как создавать этот круг? потребовала нетерпеливо. Я должна уметь защищаться. От кого это вы собрались защищаться? и г р и в о подмигнул Грэм. Вы знаете от кого? Недовольно пробормотал а в ответ. Я же рассказала ему о д е м о н е к и б е л он что забыл? К тому же кто знает, может мне придется защищаться и от Адера. Для девочки эта практика рановато. Развел руками Грэм. Давайте встретимся после обеда на индивидуальном занятии госпожа м и р и н а Не уверена, что найду время. Муж возвращается сегодня, и я не хочу пропустить его приход, потому что занята с вами. Позвольте напомнить, что вы будете заняты со мной уроком темного искусства. Ухмыльнулся учитель. Они без знают чем. Господин Адэр разумный мужчина. Воин его императорского высочества, победитель многих битв. Он отлично понимает необходимость практики защиты в магическом искусстве. Грэм торжественно поднял палец вверх, а я надулась. В этом раунде он все-таки меня победил.